20 дней, 22 часа. Даллас, штат Техас. Для Джеймса Кеннера, 26 лет, 02, приз в 3 млн долларов роли не играет. Смешные деньги. Он уже стоит куда больше этого. Нет, когда этого старшего разработчика средств защиты конфиденциальной информации пригласили принять участие в секретной программе в группе для специалистов Согласиться его убедила возможность взять верх над лучшими из лучших и тем доказать себе и своим инвесторам эффективность своей новёхонькой технологии маскировки, позволяющей создавать онлайн-камуфляж или маску, чтобы действовать в сети никогда и ничем не выдав себя. Призрак в машине. Укутавшись в свой псевдоним, прикрывшись замаскированной кредитной картой, Замаскированным телефоном и замаскированным электронным адресом можно пускаться в то, что раньше называли всемирной паутиной, питая уверенность, что останешься неведомым для всех, кто хочет разознать о тебе, и снова возьмёшь бразды в свои руки. Короче, если Сай Бакстер и ему подобные могут делать деньги обманом, выуживая у людей их личные данные, он намерен заработать грёбаное состояние их защитой. Позвольте представить Maskit. После 8 лет разработки с использованием AES-256 с солью в каждой строке шифра для особо чувствительных данных, минимизации информации и обезличенного хостинга, чтобы даже разработчики Maskit не могли выяснить ваши пароли и реальную личность, этот посылатель нахер без стыдных пожинателей личных сведений готов к испытанию. Соль В шифровании набор символов, примешиваемый к охраняемым данным, например, паролем, чтобы защитить их от разгадывания с помощью полного перебора вариантов. А может ли быть лучшее испытание и коммерческая возможность, чем выйти против бета-теста ультрасовременного детища самого государства? Трепещи, Сай Бакстер. Да, само собой, когда все закончится, слияние и его бета-версию, и все вокруг нее — Придется скрывать от прессы, и его участие должно остаться тайной во веки веков, погребенной под СНКИ. Но он намерен нарушить это обещание. А что? Подайте на меня в суд, привлеките к москит еще больше внимания. Выиграв в этом поединке, когда 30 дней стекут, он выйдет из укрытия и поделится своей историей с Уолл-стрит и венчурными компаниями. И пока что все прекрасно. День первый его исчезновения был увлекательным. Как волнующе было по приказу обнулиться, воспользоваться двухчасовым окном, чтобы перебраться в свою миниатюрную гробницу, складскую ячейку, оплаченную кредитной картой Маскит под одним из камуфляжей Маскит. А что в ячейке? Всё, что может понадобиться. Небольшой санузел, кровать, Битком набитый холодильник плюс масса консервов на случай чрезвычайных ситуаций или отключения электричества. Но главным образом он заказывает свежую еду, выбирая оставить у двери, как поступал бы всякий другой. Развлечение? Телевизионная подписка на имя не устоял перед этим ребячеством. Э-я-кулят. По вечерам компьютер стримит любимые песни и фильмы, пока он раскупоривает бутылочку шампанского, чтобы отпраздновать. С москит можно не отказывать себе в роскоши. Цель – доказать, что человек может вести совершенно нормальную онлайн-жизнь, оставаясь неотслеживаемым. Чтобы оставаться в форме, Джеймс купил велотренажер на имя Дайк Литтер. Он желает выйти на свет по истечении этого месяца в наилучшей форме в жизни, в полной готовности стать носителем перемен в американской жизни, ее белым рыцарем, который отвоюет земли оккупированные цифровыми гигантами, а попутно заработает не меньше денег, чем цифровые гиганты. Нечего и гадать, слияние вдвойне мотивировано взломать его технологию шифрования, тем самым уничтожив угрозу своей гегемонии. Но революционная новизна «Москит» заключается в том, что программа случайным образом создает новый шифр при каждом применении. Энигма наших дней — циклически генерирующие новые вариации кода, так что даже для простого обнаружения отправителя или получателя электронного письма требуется где-то порядка 20 600 дешифровщиков. Таким образом, с каждым прошедшим днем, с каждым промелькнувшим часом, он все больше убеждается в надежности своего укрытия. Нужно просто набраться терпения. По сути, он уже победил.